Глава 14. Новые разочарования или доказательство, что мнимые бедствия могут порождать истинное благо. Отъезд моих дочерей в Лондон был окончательно решён. Мистер Торнчель благосклонно обещал нам самолично наблюдать в городе за их поведением и от времени до времени письменно извещать нас о том. Признано было совершенно необходимым снарядить их в столицу сообразно тем великим надеждам, которые мы взлагали на эту поездку, а на это нужны были деньги». Поэтому на общем семейном совете поставлен был вопрос о наилучшем способе добыть потребную сумму. Иными словами, мы стали обсуждать, что бы такое можно было продать с наименьшим неудобством для семьи. Решение последовало скоро. Мы рассудили, что оставшиеся лошадь не может пахать в одиночку. И потому для плуга не нужна, а ездить на ней и подавно неудобно, потому что она крива на один глаз. Поэтому решили продать и её на соседнем базаре. А во избежание обмана я взял это дело на себя. Не взирая на то, что это был едва ли не первый мой опыт на поприще торговли, Я вообразил, что отлично справлюсь со своей задачей. Наша уверенность в собственной мудрости измеряется обыкновенно степенью доверия к ней окружающих. А так как я вращался почти исключительно в кругу своего семейства, то и возымел довольно высокое мнение о своём благоразумии и осмотрительности. Однако поутру, когда я уже отошёл от дому на несколько шагов, жена вернула меня обратно и шёпотом рекомендовала мне смотреть в оба. Приехав на базар, я, как водится, заставил лошадь проделать всякие аллюры, но покупатели довольно долго не являлись. Наконец подошёл один маклак, осмотрел её со всех сторон, увидел, что лошадь крива на один глаз и махнув рукой ушёл прочь. Потом пришёл другой, опять осмотрел, нашёл на коленке желвак и объявил, что такую ему и даром не нужно. Третий увидел, что у ней копыто треснуло и не хотел даже торговаться. Четвёртый по глазам угадал, что у ней глисты. Пятый подивился, для чего я вывел на рынок слепую клячу со всякими пороками, годную только на корм собакам. Наслышавшись таких отзывов, я и сам начинал от души презирать бедную скотину и даже совестился, когда подходил покупатель. Хоть и не всему я доверял, что о ней говорили, Однако многочисленность однородных показаний заставила меня склоняться в пользу их справедливости. Того же мнения придерживается и святой Григорий в своем рассуждении о добрых делах. В этом неприятном положении застал меня старый знакомый, такой же пастор, как и я. Он также приехал на базар по своим делам. И пожав мою руку, предложил мне зайти в харчевню, выпить чего-нибудь. Я охотно согласился. Когда мы пришли в харчевню, нас провели в заднюю каморку, где никого не было, кроме старика, почтенной наружности, пристально читавшего толстую книгу. Я не видывал лица, которое понравилось бы мне более. Оно было обрамлено густыми серебристыми кудрями. Цвет кожи изобличал здоровье, а физиономии дышало благодушием. Его присутствие нисколько не помешало нашей беседе. Мы с товарищем рассуждали обо всех превратностях своих судеб, коснулись и раз при моей с Уистаном и последней брошюры и ответа на всё, и тех строгостей, каким я подвергался. Но вскоре наше внимание было отвлечено появлением молодого человека, который почтительно подойдя к неизвестному старику, начал о чём-то тихо ему рассказывать. Напрасно вы извиняетесь, дитя моё, сказал ему старик. Подавать помощь ближним первейший долг наш. Вот, возьмите «Сожалею, что не могу дать вам больше. Тут всего пять фунтов, но и то деньги. А вось они вам помогут выпутаться из беды». Скромный юноша со слезами благодарил его. Но моя признательность была едва ли еще не сильнее. Мне хотелось обнять и расцеловать этого чудесного старичка. Так понравилась мне его доброта». Он опять углубился в чтение, а мы продолжали разговор, пока собеседник мой, спохвативший, что ещё не кончил своих дел на базаре, собрался уходить, обещая вскоре непременно вернуться. На прощание он прибавил, что всегда дорожил обществом доктора Примроза и не пропустит случая воспользоваться им ежеко возможно. Старый джентльмен, услыхав моё имя, обернулся, пристально посмотрел на меня и по уходе моего товарища почтительно спросил, не родня ли я знаменитому столпу церкви, великому примрозу, смелому защитнику единожонства. Никогда ещё похвала не заставляла моё сердце биться так сладко. "Сэр!" воскликнул я. "Одобрение такого доброго человека, каким вы мне кажетесь, ещё увеличивает то восхищение, которое возбудила во мне ваша благотворительность. Перед вами тот самый доктор Примроуз, моногамист, которого вам угодно было назвать великим. Вы видите того злополучного богослова," который так долго боролся против нынешней склонности к многоженству. Не мне решать, насколько борьба была успешна. "Сэр!" воскликнул незнакомец с благоговением. "Я боюсь, что позволил себе слишком большую фамильярность. Простите моё любопытство. Извините, пожалуйста, о, сэр!" возразил я, протянув ему руку: ваша фамильярность отнюдь не приятна мне. напротив, так как вы успели возбудить моё уважение, я сам предлагаю вам свою дружбу. с благодарностью принимаю предложение, ответил он, пожимая мою руку. И неужели я воочию вижу наконец достославную опору непоколебимого православия? О ты, который Но тут я прервал поток его красноречия, потому что хотя как автор мог переварить немалую порцию лести, однако ж на сей раз моя скромность не дозавляла мне проглотить больше. но зато ни одна пара любовников в романах не являла более разительного примера взаимной склонности с первого взгляда мы разговорились о многом вначале я думал что собеседник мой более набожен нежели учён и предполагал даже что он все человеческие доктрины считает одинаково несостоятельными Это ни мало ни не уменьшило бы моего к нему уважения, потому что с некоторого времени я сам начинал приходить к этой мысли. Поэтому я вернул мимоходом замечание, что в наше время к несчастью общество с полнейшим равнодушием относится к догматам и чрезчур полагается на силу научных догадок. Эх! сер прервал он меня как будто решившись сразу выложить передо мною свою учённость общество всегда занималось пустеками а между тем космогония то есть вопрос о сотворении мира во все времена оставил в тупик философские умы каких только воззрений не было высказано насчёт мироздания Сранхуниафон. Маниафон, Берос и Арцелукан тщетно пытались разъяснить его. Ещё у последнего мы встречаем изречение, что аннархон аракай ателутанон то пан. То есть всё в мире не имеет ни начала, ни конца. Впрочем, и Маниафон, живший приблизительно во времена Навуходоносора, ассир, слово сирийское, обозначавшее очевидно титул местных царей, как явствует из имён Теглат-Фаэль Ассир, Набун-Ассир. Так вот, я говорю, Маниафон пришёл тоже к совершенно нелепым заключениям. Но ведь мы что говорим? «Мы говорим «экто библион кубернетис», желая этим выразить, что книгами не научишь всего мира. Он же, напротив того, непременно хотел... Однако, простите, пожалуйста, я, кажется, отбился от вопроса. Это было совершенно справедливо. И я даже не понимал, с какой стати он... приплёк к нашей беседе вопрос о сотворении мира. Но и слов его всё-таки видно было, что он человек начитанный, и я за это проникся ещё большим к нему почтением. Поэтому мне особенно захотелось послушать его мнение насчёт занимавших меня тезисов. Но его кротость и мягкость решительно препятствовали поддержанию спора. Каждый раз, как я высказывал замечание, клонившееся к тому, чтобы вызвать его на возражение, он улыбался, покачивал головою и молчал. Из этого я заключил, что он мог бы сказать очень многое, если бы захотел. Поэтому разговор незаметно изменил направление и перешёл от задач древнего мира собственно к тому, Зачем мы с ним приехали на базар? Я сказал ему, что привёл на рынок лошадь, которую намерен продать, а он, как нарочно, затем только и приехал, чтобы купить лошадку для одного из своих фермеров. Вскоре я показал ему свой товар, и мы тотчас ударили по рукам. Оставалось лишь получить деньги. Он вынул тридцатифунтовую бумажку и попросил меня разменять ее, так как у меня не было столько денег. Он велел позвать своего лакея, который тотчас и явился, к слову сказать, одетый в очень хорошую ливрею. — Абрам, поди сюда, — сказал он. — На, возьми эту бумажку и променяй мне ее на золото. Это можно будет устроить, я думаю, у соседа Джексона или там где-нибудь. Покуда Локи ходил менять деньги, его хозяин с жаром рассказывал мне, как трудно нынче найти серебра. На что я взялся его уверить, что и золото, к сожалению, не легко достаётся. Так что к тому времени, как Абрам пришёл назад, мы твёрдо установили тот факт, что никогда ещё не бывало на свете так мало денег, как нынче. Возвратившийся Абрам доложил, что обошёл весь рынок и нигде не мог разменять бумажку, хотя предлагал за промен полкроны. Это обстоятельство поставило всех нас в большое затруднение. Но почтенный старик, подумав с минуту, спросил: Не знаком ли я с живущим в наших местах фермером по имени Саламон Флемборр? Я отвечал, что это мой ближайший сосед. И тогда он сказал: "Если так, то можно устроить дело очень просто. Я дам вам на него расписку, по которой он уплатит немедленно. Потому что надо вам сказать, он честнейший и вполне благонадёжный человек". Мы с Ламоном уже много лет знакомы. Бывало, играли вместе, и я ещё всегда держал верх над ним в шахгарде, но зато, правда, он гораздо дальше меня мог прыгать на одной ноге. Получить передаточную расписку у соседа было для меня всё равно, что положить деньги в карман. так как я был вполне уверен в его состоятельности. Расписка была составлена, подписана, отдана мне на руки, и затем мистер Дженкинсон, так звали старого джентльмена, его слуга Абрам и моя старая лошадь Чернушка отправились в Осаяси, очень довольные друг другом. Постояв немного и поразмыслив, Я сообразил, что напрасно, вместо денег взял расписку совсем незнакомого человека. И даже хотел из предосторожности побежать вслед за покупщиком и отобрать у него мою лошадь. Но слишком поздно спохватился и рассудил, что теперь уж мне его не догнать, а потому пошёл домой. решившись как можно скорее обменять расписку на чистые деньги. Я застал соседа дома, стоя у своей двери, он безмятежно покуривал трубку. Когда я объяснил ему, какое имею до него дело и передал ему расписку, он прочитал её, потом начал читать вслух. Надеюсь, вы разобрали подпись, сказал я. Фраиим Дженкинсон. Как ответил он спокойно. Очень чётко написано. И я довольно хорошо знаю этого господина, величайшего мошенника в свете. Это тот самый негодяй, который продал нам по 12 дюжин зелёных очков. старик почтенной наружности, с седыми волосами, и карманы у него без клапанов. Не правда ли? И, наверное, пускал вам пыль в глаза, нанизывая греческие слова, рассуждали о космогонии и мироздании, да? Я простонал утвердительно. Так и есть, продолжал сосед. Он только одну эту штуку и знает и пускает её в ход всякий раз, как имеет дело с образованным человеком. Но теперь уж и я его признал за мошенника и непременно когда-нибудь поймаю, попадись он мне только в руки. Хотя всё это было уже довольно унизительно. Я знал, что главное унижение ожидает меня дома. при встрече с женой и дочерьми ни один провинившийся школьник так не боялся идти в школу и предстать пред лицо разгневанного учителя, как я боялся возвращаться домой. Впрочем, я заранее решил предупредить их ярость тем, чтобы самому явиться перед ними в припадке необузданного гнёва. Но вы Когда я пришёл домой, я застал семью вовсе не расположенной воевать со мною. И жена, и дочери горько плакали, потому что у них только что побывал мистер Торнчил, приходивший сообщить, что переселение в Лондон не может состояться. Обе дамы наслышались на наш счет крайне неблагоприятных слухов, пущенных в ход каким-то злонамеренным лицом, и уже уехали сегодня в Лондон. Сквайр не мог добиться ни того, каковы именно были эти слухи, ни того, откуда они шли. Тем не менее он уверял мою семью, что ни то, ни другое не могло иметь влияние на его личное к нам расположение и покровительство. Поэтому они перенесли мое горькое разочарование с величайшую покорностью, находя, что их досада все-таки значительно превосходит мою собственную. Всего же более занимало нас теперь недоумение, Кому нужно было распускать низкую клевету про наше семейство? Мы были настолько смиренны, что не могли возбуждать ничьей зависти, и настолько безобидны, что едва ли стоило нас ненавидеть.